Как я уже говорила много раз, причина трудностей, с которыми сталкиваются люди перед зеркалом, в том, что зеркало говорит только правду. Когда мы смотрим в него, то видим отражение собственных мыслей. И если мы не любим себя, нам трудно смотреть себе в глаза. Я заметила, что даже самые красивые люди будут осуждать свою внешность в зеркале, если они не любят себя. С другой стороны, зеркало – это одно из самых мощных орудий, которые помогают нам изменить жизнь. Если, глядя в зеркало, Говорить себе позитивные вещи или, как я это называю, проводить работу с зеркалом, то изменения наступят быстрее. Я видела множество людей, которые изменили свою жизнь, просто глядя в зеркало и говоря «Я люблю тебя». «Я в самом деле люблю тебя». Вначале это казалось им лживым или даже странным. Да, это упражнение вначале может вызвать гнев или грусть, или даже страх. И всё же, если мы продолжаем произносить эту простую аффирмацию каждый раз, когда оказываемся перед зеркалом, наша внутренняя энергия начинает меняться, освобождаясь от разрушительных мыслей и поведения. Пройдёт время, и мы поймём, что действительно любим себя. Вы можете использовать зеркало, чтобы говорить людям вещи, которые боитесь сказать им при личном общении. Разговаривайте с родителями, любовниками, начальством, врачами, всеми, с кем вам надо что-то обсудить. Учитесь требовать повышения по службе или объясняйтесь в любви, или просите прощения, Это удивительным образом поможет вам устранить все недоразумения. И когда вы в следующий раз встретитесь с тем человеком, что-то изменится. Если вы стали чужими с родителями, используйте зеркало. Чтобы сократить дистанцию между вами, посмотрите в зеркало скажите, «Мама или пап, я хочу, чтобы ты знала, кто я есть на самом деле». Потом скажите им, какой вы замечательный. Скажите, чего вы хотите от них. Скажите о том, как бы вы хотели, чтобы сложились отношения между вами». И всегда заканчивайте разговор, давая им понять, как вам важны их любовь и одобрение. Если вы будете делать это каждый день в течение двух-трёх недель, а потом позвоните им или приедете в гости, вы сами поразитесь тому, как они изменились к вам. Позитивный подход к собственным недостаткам. Если у вас СПИД или близкое к СПИДу заболевание, не ставьте перед собой цель просто вернуться в состояние, которое было у вас до болезни. Вряд ли оно было особенно хорошим, иначе вы бы никогда не заболели. После того, как вы были инфицированы, вирус терпеливо ждет в вашем организме, чтобы ваша иммунная система ослабла и тогда берет вверх. Множество людей сейчас являются носителями вируса, но никогда не заболеют, потому что их иммунная система сильна и такой Останется. Значит, чтобы побороть болезнь, важно иметь крепкую иммунную систему. Это ваша обязанность. Часто мы напрасно тратим свою энергию, ища заветную таблетку, которая немедленно сделает нас здоровыми. И возвращаемся к тем действиям, которые как раз И стали причиной заболевания.